В коляске на почетном месте восседал парфирий Головлев без шапки и крестился на церковь. Против него сидели два его сына, Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце. Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет, подумалось ей. Девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме до сих пор тихом вдруг поднялась тревога. Захлопали двери, забегали люди, раздались крики «барин едет, барин едет», И все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых заслуженных дворовых выдавалось при прежнем барине Месячина, многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили свободно. Всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли новый барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими. Иудушка между тем подъехал и, по сделанной ему встрече, уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь, вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек он скорбел, как христианин роптать не осмеливался. Он молился о неспослании, но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья в паре шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами. Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними безмолвной гурьбой следовал кортеж дворовых удушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку, потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головой произнес. «А вы все унываете, нехорошо это, друг мой. Ах, как нехорошо! А вы бы спросили себя, что, мол, Бог на это скажет? Скажет, вот я в премудрости своей, все к лучшему устрояю, а она ропщет. Ах, маменька, маменька!» Потом перецеловал обеих племянниц и с той же пленительной родственностью в голосе сказал. «И вы, козы туда же в слезы! Чтобы у меня этого не было, извольте сейчас улыбаться и дело с концом». И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но в сущности только благосклонно шутил. «Посмотрите на меня», продолжал он. «Как брат я скорблю, Не раз, может быть, и всплакнул. Жаль брата очень, даже до слез жаль». «Всплакнешь ты да и опомнишься, а бог-то на что? Неужто бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак и ободришься. Так-то и всем поступать надо. И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам всем!» — обратился он к прислуге. «Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!» И он с той же пленительностью представил из себя молодца, то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе, «Ну, пошел теперь, паук, паутину ткать!» Окончив представление в зале, Иудушко перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку. «Так так-то, милый друг маменька!» — сказал он, усаживаясь на диване. «Вот и брат Павел!» «Да и Павел!» — потихоньку отозвалась Арина Петровна. «Да-да-да, раненько бы, раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже!» Очень-очень о брате скорблю. Не любил меня брат. Крепко не любил. Может, за это Бог и посылает ему? В такую минуту можно бы и забыть про это. Старые-то дрязги оставить надо. Я, маменька, давно позабыл. Я только к слову говорю, не любил меня брат. А за что, не знаю. Уж я ли, кажется, и так, и сяк, и прямо, и стороной, и голубчик, и братец. Пятица от меня да и шабаш. Ан-Бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил. Говорю, тебе нечего упоминать об этом. Человек на наладан уж дышит. Да, маменька, великая эта тайна смерть. не вести, ни дня, ни часа. Вот это какая тайна. Вот он все планы планировал. Думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь. А бог-то разом в одно мгновение все его мечтания проверк. Теперь бы он может... И рад грешки свои поприкрыть. Ан, они уж в книге «Живота» записаны, значится, А из этой маменькой книги, что там записано, не скоро выскоблешь. Чай раскаянье-то приемлится Желаю. От души брату желаю. Не любил он меня, а я желаю. Я всем добра желаю».